Накладывая на тарелку рыбу с предложенного серебряного подноса, он почувствовал на себя пристальный взгляд Кейси. «Да, Кейси?» О, я просто подумала, откуда вы знаете полностью мои имена?» Она повернулась к Бартлету. Тайбань удивил меня, Линк. «Нас еще не представили, а он уже назвал меня Камалян Сирануш». С такой же легкостью словно произнес Мэри Джейн. «Это персидское имя», — заинтересовался Гевеллан, — изначально армянское. «Камалян, сирануш!» — пропел Жак, которому понравились шипящие свистящие. «Трежоли, мадемуазель! Ils ne sont pas difficiles, ça pour les кретин!» «Очень красиво, мадемуазель, и нетрудно, если только для кретинов!» «О, les англичан, добавил Данрос, и все рассмеялись. «Как вы узнали, Тайбань?»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 Однако главная причина, видимо, в том, что армяне исповедуют христианство. Это было первое христианское государство в истории еще при римлянах, а турки, как вы сами понимаете, мусульмане. В XVI веке турки завоевали Армению, и на границе всегда шла война между христианской царской Россией и турками, воинами ислама,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 — пояснил Бартлетт. — Читает с такой скоростью, что просто не верится, поэтому может охватить гораздо более широкую тематику, чем два обычных исполнителя. Великолепно чувствует опасность, не боится принимать решения. Больше заключает сделок, чем срывает, и ее не так-то просто вогнать в краску. — Это мое самое замечательное качество, — сказала Кейси. — Спасибо, Линк. — Но ведь, наверное, бывает очень нелегко, Кейси. «Разве вам не приходится ужасно многим поступаться, как женщине, чтобы все успеть? Должно быть не так просто выполнять мужскую работу», — осведомился Гевеллан. «Я не считаю свою работу мужской, Эндрю», — тут же отреагировала она. «Женщины настолько же умны и работоспособны, как и мужчины». Линбор и Гевеллан сразу стали беззлобно подшучивать, но Данрос их остановил. «Думаю, этот вопрос мы пока отставим». И все же Кейси. Как вы попали на вашу теперешнюю должность в Паркон? Рассказать, как все было на самом деле йен, похожий на дирка струна, величайшего пирата в Азии, или поведать то, что уже стало легендой? Однако первым заговорил Бартлет, и она поняла, что может спокойно слушать. Его версию она слышала сотню раз. А часть это была правда, а часть и нет. Желаемое выдавалось за действительное. «Сколько правды в ваших легендах о Карге Струан и Дирке Струане. Что вы такое на самом деле? И как стали Тайбанем?» Она с удовольствием потягивала в меру сладкий портвин и предавалась размышлениям. «Что-то здесь не так», — не отпускала настойчивая мысль. «Я отчетливо это чувствую. Что-то не так с Данросом, но что?» Я познакомился с Кейси в Лос-Анджелесе, в Калифорнии. Лет семь назад начал «Бартлетт».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 Но у меня еще было, ох, как далеко до большого табло. Я... Вы имеете в виду нью-йоркскую фондовую биржу? Этим прозвищем нью-йоркская фондовая биржа обязана не только размером электронного табло, где отображаются котировки ценных бумаг, но и тем, что на ней представлены акции большого бизнеса крупнейших компаний США. Да, так вот... Появляется сияющая, как новый пятак Кейси и говорит, что хочет, чтобы я объединился с компанией Head Opticals, воловая прибыль которой, по ее словам, составила в прошлом году 277 600 долларов, а потом вместе с ней поглотил компанию Randolph Opticals.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 Мой капитал составлял миллион акций, а 500 тысяч было продано по номиналу. И считаю, что для Бартлетт Констракшнс было бы классно завладеть Рэндалф. А во-вторых, потому что этот сукин сын, Джордж Тоффер, управляющий Рэндалф, оптиклс, лжец, жулик и вор, и пытается выжить меня из бизнеса. Бартлетт ухмыльнулся и остановился, чтобы перевести дух, а Данрус вкринился со смешком «Так и было, Кейси?»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 Ушли пятеро моих лучших клиентов, а неделей позже еще семь. Им всем были предложены сделки по цене ниже себестоимости. Он заставил меня попотеть неделю-другую, а потом позвонил. «Привет, детка!» — проквакал он, довольный как жаба, в ведре грязи. «Я тут буду на выходные один на Марта Свиньярд. Это небольшой островок у восточного побережья. И добавил... «Может, подъедешь, немного развлечемся, поговорим о будущем и об удвоении наших заказов?» Я предложила отдать мои деньги, на что он рассмеялся, мол, сначала подрасти, и сказал, что мне лучше еще раз рассмотреть его предложение, потому что при нынешних оборотах скоро никакого Head Opticals не будет. «Я обругала его», — продолжала Кейси. «Если меня вывести?» «Ругаться я умею довольно прилично, и я объяснила на трех языках, что ему сделать с собой».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 инвестиционным банком». «Точно, продолжай, Кейси. Так вот, я прочитала проспект его акционерного общества, понаблюдала за ним некоторое время и подумала, у этого человека уйма энергии и предприимчивости. Таких цифр, баланса и темпов расширения не было ни у кого. И еще мне пришло в голову, что у человека, который сам продает собственные акции, должно быть будущее. Так что я купила 10 акций, написала ему и познакомилась. Вот и все». «Так уж и все, Кейси», — усомнился Гевеллан. «Расскажи ты, Линк», — попросила она. «Окей. Так вот. Тогда немного портвейна, мистер... Э, виноват, э, Линк. Спасибо, Эндрю, но... э, Нельзя ли еще пива? Пиво принесли мгновенно. «Так вот, Кейси пришла на встречу со мной. После того, как она все рассказала, почти так же, как сейчас, я спросил. Минуточку, Кейси». В прошлом году воловая прибыль Head Opticals составила меньше 300 тысяч долларов. Какая прибыль намечается в этом году? Ноль, ответила она с этой своей улыбочкой. Все активы Head Opticals — это я. По сути дела, я — это все, что есть в компании. Какой мне тогда смысл сливаться с нулем? У меня хватает своих проблем. Я знаю, как можно обставить Randolph Opticals. Ну и как? 22% Randolph — У трех человек, которые терпеть не могут Тоффера. С 22% мы могли бы получить контрольный пакет. Я знаю, как можно добиться от них доверенности, а самое главное, мне известно слабое место Тоффера. И в чем же оно? Он тщеславен. У него мания величия, но, что важнее всего, он дурак. Дурак не может управлять компанией. Возможно, когда-то он был посметливее, но сейчас он дурак. Он готов. Бери голыми руками. И что ты хочешь в результате всего этого получить, Кейси? Голову Тоффера, я хочу его уволить. А еще? Если я сумею показать вам, как... Если мы сумеем заполучить Рэндалф Оптикл, скажем, за шесть месяцев, я хотела бы...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 «Окей», — сказал я, — договорились, а сам подумал, я ничего не теряю. У меня пошивы три четверти миллиона, у нее нулевой баланс и ни цента за душой, а Рэндалф Оптиклс за шесть месяцев — это просто даром. Так что мы ударили по рукам, мужчина и женщина. Бартли засмеялся. «Первый раз в жизни я взял и заключил сделку с женщиной и ни разу не пожалел об этом». «Спасибо, Линк», — тихо произнесла Кейси и всем стало завидно. «И что же было после того, как вы уволили Тоффера?» — думал Данрус, как и все остальные. «Именно с того момента у вас двоих все и началось?» «Но о поглощении», — обратился он к Бартлету. «Оно прошло гладко?» «Какое там гладко?» «Но первая кровь пролилась, и полученные мной, полученные нами уроки пригодились на тысячу процентов. Контрольный пакет очутился у нас через пять месяцев. Мы с Кейси получили компанию...»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 150 миллионов долларов в год. Цены на акции растут. Получился классический Блицкрик, который стал образцом для пар Кон Индастрис. А этот Джордж Топфер Кейси? Как вы его уволили? Отведя свои карие глаза от Линка, Кейси обратила их на Данруса, и тот подумал, господи, вот бы обладать тобой. Когда мы получили контрольный пакет, я... Начала Кейси осеклась, потому что зазвонил единственный в зале телефон, и вдруг воцарилось напряженное молчание. Все, даже официанты, тут же переключили все внимание на аппарат, кроме Бартлета. «Гэволон и Дэвиль побледнели. В чем дело?» — спросила Кейси. «Тишину нарушил Данрус. Это одно из правил нашего дома. Во время ланча соединяют только если возникло что-то срочное для кого-то из нас». Все смотрели, как Лим отставляет поднос с кофе, Казалось, минула целая вечность, когда он прошел через зал и снял трубку. У всех были семьи, и каждый гадал, кто умер, с кем случилась беда. Господи, только не мне. Все помнили, как телефон взорвал тишину два дня назад. Звонили Жаку. А еще в прошлом месяце звонили Гевеллану. Его мать была при смерти. В течение многих лет звонили им всем, и все звонки несли плохие вести. Эндрю Гевеллан был уверен, что звонят ему.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 Боюсь, беднягу Джона Ченя похитили. И он покинул зал.